Глава десятая. Я не стал возвращаться к берегу, чтобы восстановить дыхание и отдохнуть. Почему-то боялся, что потеряю свою находку. Лодка. Затонувшая лодка. Вихрь мыслей и предположений пронесся в голове. Что там, оружие, ценности, доспехи? Судорожно наплевав на все правила, я гонял воздух в легкий и обратно на полный вдох до тех пор, пока не закружилась голова от гипервентиляции. Опасно? Да я и не думал об опасности остановки дыхания в этот момент. Все мысли, все сознание... заполнила найденная посудина. Нырнул, развернулся вверх ногами и интенсивно погреб вниз, хотя при своей отрицательной плавучести мог бы просто опуститься на дно. Лодку пришлось поискать. Все-таки темно и никаких ориентиров. Тем более из-за спешки и разогнанного воображения под водой на этот раз я пробыл значительно меньше. И уже когда желание вдоха стало совсем нестерпимым, я, наконец, смог снова нащупать добычу. Именно нащупать. Мои торопливые грибки подняли муть, слишком медленно и неохотно относимую почти незаметным течением. Вынырнул, отдышался и стал запоминать ориентиры. Ага, вон навес, а если провести мысленную прямую через мою голову, что она упрется вон в тот выступающий камень на противоположном берегу. Что еще? Вон один мой захаб, вон второй и третий. Худо-бедно, но приблизительную точку заметил. Слава богу, фьордик узенький, если и промахнусь, то не сильно. С этими мыслями вернулся к берегу, восстановился. Ныряю, уже пошел погружаться, но тут же вынырнул, не чувствуя холода от возбуждения, выскочил из воды. Так, где же, где же? Ага, схватил оставшийся моток веревки. Блин, маловато будет. Покосился в сторону выхода с пляжа. Нет, тут трогать не буду. Взметывая брызги, влетел в воду, как медведь за лососем. Покрутился, за чтобы зацепить? В итоге нашел в воде камень побольше, обмотал, подергал несколько раз, проверяя, что оставшийся конец не соскочит, и пристроил камень рядом с обычным местом, с которого я нырял. А теперь успокоиться. Я спокоен, расслаблен, я вода, я желе». «Я ща выловлю офигенный сундук с золотом!» В сердцах шарахнул кулаком по воде. «Если не успокоюсь, не приведу пульсово норму, я даже не донырну до лодки». «Так, Гера, сейчас твоя цель не проверить содержимое и даже не обследовать ее. Сейчас обеспечить уверенное нахождение при следующих нырках. Понял? выдох понял моя задача задать направление посредством установленной на дне веревки до лодки ее не хватит но хотя бы при следующих нырках не буду блуждать где тот выступающий камень на противоположном берегу ага значит направление держать туда вдох медленный медленный выдох вдох выдох Вот так, пульс уже не молотит, в сознании ощущение, как вода обтекает тело, как я неспешно скольжу над дном. Не торопясь, ушел под воду, придерживая конец веревки, поскользил вперед. Спокойно. Наконец, веревка кончилась. А к чему привязать? Не давая эмоциям выплеснуться, отстраненно выдернул с скромосакс, до сих пор так и закрепленный к голени, привязал веревку и воткнул в дно, подняв небольшое облачко мути вперед. То ли кто-то там наверху все-таки решил подыграть, то ли мне просто повезло. Я был готов нырять несколько раз, корректируя направление размотки веревки, Но уткнулся в деревянный борт с первой попытки. И тут же всплыл, не давая себе обшарить жадными ручонками добычу. Задача была задать направление. Задача выполнена. Вернулся к берегу, отдышался. Блин, лодка почти на границе моей теперешней дальности. и Я могу доплыть и надо всплывать. Может нырять сверху? Тут же отмел идею «Я не продышусь как следует на плаву, так как мне, как корку приходится интенсивно работать руками и ногами, чтобы удерживать голову над водой, да и промахнуться при этом больше шансов». Новый нырок. На гальке веревку видно неплохо. На большей глубине я периодически проверял ее пальцами, Тем не менее, высящуюся над одном лодку, как более темное пятно на темном фоне, я нашел довольно уверенно. И у меня оставалось еще чуток времени на обследование. В несколько грибков прошелся вдоль ее ближнего борта. Лодка лежала почти кверху килем под углом к берегу. На ощупь борт был цел, только частично ушел выл. «Спокойно, Гера, без фонтанов радости тебе еще всплывать». Всплыл, вернулся к берегу, отдышался. «Кстати, — отметил я удовлетворенно, — в этот раз мне хватило дыхалки чуть дольше. Может, разныриваюсь, а может, хорошо настроился, расслабился, а может, действовало то, что уже доплывал до лодки». Стоит разок цели достичь, и последующие разы проходят легче. На следующем нырке я обследовал противоположный борт. Он был приподнят над одном. Наверное, этому способствовали высокие штевни, возвышающиеся над бортами. Ну, конечно, это же орочья лодка. Помню, на отцовских штевни, служившие продолжением киля, Выступали над бортами почти на метр, а в щели между бортом и дном, как в раскрытом зеве, я обнаружил белевшие в темноте кости. Но кости и кости, чего паниковать? К чему-то подобному я уже был готов, плюс отстраненное медитативное состояние, в которое я старался приходить во время нырков, притупило эмоции. Насколько успел заметить, на костях почти не осталось одежды, так, какие-то слабо идентифицируемые лоскутки и отсутствие черепа. Вот значит, чью черепушку я тогда нашел, понятно. Противоположный борт тоже был цел, всплыл, отдышался. Несколько секунд держался на месте, даже не размышляя, а просто позволяя мыслям течь в голове. «Да, большего я сегодня не сделаю», – глянул на небосвод, да и время уже к вечеру. Абсолютно отстраненно вернулся к берегу размеренным кролем. «Ну что, неважно что я найду в самой лодке. Оружие, дорогие доспехи или сундук с золотом – не важно». Но с помощью лодки я свою уловистость подниму значительно. Как-то, походя, прикинул, что будут нужны еще сети. А еще надо думать, как я буду транспортировать до пастбища увеличившуюся добычу. Впрочем, все потом, ибо сейчас я устал просто смертельно. Даже думать удавалось с трудом. Понятное дело. Усталость нервной системы при частых и длительных задержках дыхания, про это я тоже слышал. Так вот, значит, как ты выглядишь. Впрочем, еще разок мне нырнуть пришлось. Заменил старый скромосакс на деревянный колышек. Мысли сплавать к лодке даже в голову не пришли. Слушай, Фроди, а что делать, если нашел в воде чьи-то останки? «Чьи останки где?» – всполошился старик. Мы опять сидели в натопленной землянке, весело плясали язычки пламени в очаге, на столе неизменная каша. Да привык я уж к ней, куда деваться. Мое состояние можно описать одним словом – выдохся. Обратно я еле-еле дотащился. Заплечная корзина с сегодняшним уловом весила килограмм под сорок. И чувствую это все. Предел моей грузоподъемности. чтобы приносить добычи больше, нужно или дополнительный рейс делать, или... Или что-то придумывать. Не лошадь точно. Лошадь мне не прокормить. Усмехнулся. Рыбой она точно не питается. Собаки... Собачья упряжка. Хм, вроде говорил, что щенки стоят дорого. Ладно, потом подумаем Да нашел в воде скелет. Похоже, тот же бедолагачий череп мне тогда попался. Опять вытащил сетью? Не, наткнулся. Блин, ляпнул, не подумав, как выруливать, когда ракушки собирал. Ракушек я на этот раз принес знатно. винтовые фроди обещал избавить от моллюсков и сделать подвес так он его называл какое то женское украшение а перловец мы тупо сожрали сварили и сожрали так ты в воду что ли заходишь прищурился пастух ну а что раздеваюсь залезаю по грудь, по грудь страшно я заторопился с объяснениями видя как расширяются глаза старика Я еще палкой постоянно тыкаю, проверяю, нет ли ям. И значит, с головой под воду уходишь. Ты че, дедушка, покойника перед собой, что ли, видишь? Ну а как я ракушки собирать буду? Я думал, он меня сейчас перекрестит. Настолько его взгляд был... Был... Доброму орку не след лезть под воду. «Запомни это, Асгер, мы ходим по земле, мы ходим по воде, но ниже!» Его голос звучал громко и почти торжественно. «Ниже царства Хель, царства мертвых!» Я ошарашенно кивнул. «Многие из нас туда уйдут, те, кому не найдется места за пиршественным столом Одина, но живым!» Он грозно посмотрел на меня. Блин, ща еще какой-нибудь клюкой огреет. Живым туда хода нет. Ни под землю, ни под воду. А, -а, -а, -а только и смог выдавить я. А ракушки? Вроде кинул взгляд на уменьшившуюся горку. Блин, ща выкинет. Скажет, дескать, бесовским образом наловил. Или заявит, не надо мне их более. «Ну хрен с тобой, старик, буду один трескать!» «Ракушки ты лови своей сетью, не надо в воду входить, не к добру это!» И подхватил из блюда еще одну перловицу, ловко расковыривая ее ножом. Я, признаться, выдохнул. «Хорошо, вроде, не удержался, только неводом меньше получается!» Вот и пусть меньше, но в воду ни ногой, — припечатал старик. И я открыл был рот спросить, как вдруг. «Эй, орки добрые, есть кто дома?» — раздался голос с улицы. «Заходи, добрый орк!» — громко отозвался Фроди. В землянку валился незнакомый мужик лет под сорок, на вид типичный крестьянин. Жилистый, высокий, на плечах толстый суконный плащ, кожаные башмаки-гондончики, но ну, не могу я здешнюю обувь всерьез воспринимать, голени в обмотках, сверху войлочная шапка, никакого оружия в руках. «Здорово, Хьярти!» Опять Ингвар за рыбой прислал. Поздоровался, не вставая с места Фроди. «И тебе здравствовать, Фродик Нотсон!» С определенным почтением ответил вошедший. «Да, говорят, опять у вас можно рыбкой разжиться Прошлое уже больно хорошо пошло. сметелили и заметить не успели как?» «Насчет рыбы ты вот с ним разговаривай», кивнул пастух на меня. «Его это рыба!» Хьярти перевел взгляд на меня, зацепил взглядом висевший на поясе как раз с его стороны сакс, пробежался по фигуре по добротной одежде я развернулся к нему сложил руки на груди и не уставая проговорил устало я азгиэр брансон рыбу продаю я представься добрый орк!» Рен знает не перегнул ли я палку с этим представься оно как щапо считает себя оскорбленным на раба не похож я быстро сканировал фигуру вошедшего Прически под шапкой не видно, оружие на поясе. Ага, вон, ножик болтается, не раб точно. Так себе, кстати, ножик, под стать тому свинорезу, который меня когда-то снабдил Фроди, значит, не из зажиточных. Тут же всплыла фраза «Ингвар послал». Не знаю, кто такой Ингвар, но раз тебя послали, значит, скорее всего, работник. Еще мгновение мы продолжали свои гляделки, после чего вошедший заговорил. «Я Хьярти Гудрисон, работаю у Ингора Вальгарцена, чей адаль к юго-западу отсюда. Рад познакомиться, Асгер. Значит, ты и есть рыбак». «Рыбак?» Я поднял бровь. «Блин, рыбаком я себя как-то не называл м Скорее я тот, у кого есть рыба на продажу. Показать тебе мой товар? Чего меня заклинило? Я же ловлю рыбу. Ну, значит, рыбак, а кто еще? Казалось, Хьярти тоже сейчас мысленно пожимал плечами, типа рыбак не рыбак, рыбы продай мне и считай себя кем хочешь. Мы прошли вместе в кладовку, выделенную под рыбный склад. запах там стоял Ммм, прям пивка захотелось. Копченой рыбы осталось мало, с сожалением заметил я. Берут уж очень хорошо. Да, согласно кивнул Хьярти, пробовали. Жбан пива усосали под нее. Никто не смог остановиться. Новую партию только поставили в коптильню. Будет уже завтра. Есть мороженое, она в летнике. Я махнул рукой в направлении. Тебе какой? Копченая по прежней цене. Конечно, я же не наживаюсь, пожал плечами. Мне чужого не надо. Цену в восемнадцать за дюжину с пастбища признали справедливой. Вот значит, по такой цене и отдам. Хорошо, кивнул мужик. Возьму сколько есть копченой, на остальное отдавай мороженую. Я выгреб ему в мешок остатки копченой рыбы, накинул плащ, вышли на улицу. «Смотри, я отворил щит, вытащил корзины. Есть просто мороженое, как есть, не соленое, не потрошенное. Отдам за десять пенингов. А есть...» «Я вытащил отдельную корзинку в ледяной корочке». «Достал одну рыбину, лед на ней уже успел схватиться, повертел ухьярти перед глазами. Это новый способ хранения рыбы». Щелкнул ногтем по глазури. «Этот лед защищает рыбину от порчи и от сухости. Ты ведь ел обычную мороженую рыбу, когда она полежит несколько месяцев?» «Да кто же ее не ел?» – усмехнулся мужик. «Конечно, подметка подметкой, но когда брюхо сводит, и башмак сжуешь!» «Так вот...» Я поднял перст указующий. Это пролежит до весны и не прогоркнет, как соленая, и не высохнет, как замороженное Все соки внутри. Я обхватил рыбеху ладошками, как бы беря в кокон. Предохраняет эта ледяная глазурь. Ловко, согласился покупатель. И почем это? Хорошо, давай поговорим о цене. Почему-то в голове у меня толкалась куча камевояжеров, продаванов, консультантов и даже уличных впаривателей из моей прошлой жизни. Согласись, Хьярти, что гораздо лучше есть рыбу, как будто ее только что выловили, чем жевать подметку. Да кто ж с тобой спорить будет, парень? Это ж даже дитю неразумному понятно. Так вот, я отдаю эту непортящуюся рыбу за... Блин. А цену-то я уже озвучивал тогда, Келди. За каких-то одиннадцать пеннингов. Хьярти уже дернулся характерным жестом к поясу за кушалем, но я сам от себя не ожидая остановил его руку. Погоди, давай так. Я отдам тебе первую партию за десять, как простую мороженую, а ты мне потом скажешь, понравилась она тебе или нет. «И справедливо ли цена в одиннадцать?» «Договорились?» Хиярти расплылся в улыбке. «Договорились, Асгер Брансон, ты добрый орк!» «Мы произвели товарно-денежную операцию. Мой кошель потяжелел на пригоршню метных монеток, его заплечный мешок на несколько килограммов рыбы. Не поздно для дороги», – поинтересовался я, когда тот надевал лыжи. кстати «Лыжи были длиннее моих». «Поздновато», — согласился Хьярти, «но раньше до вас добраться не получилось». «Смотри, я тут недавно с волками чуть не столкнулся». «Сейчас волки на вооруженного не полезут», — махнул рукой Хьярти, подхватывая из снега тяжелое копье с длинным наконечником. «Почти что коротким мечом и щит. Пока еще можно и зайца загнать». да и жирок накопленный не подрастеряли. Вот после Йоля тогда да, поодиночке лучше не ходить, голод даже на копья топоры их погонит. Ну, легкой дороги и удачи в пути. Спасибо, Асгир Брансон, махнул приветственно мужик и легко, скользя на лыжах по снегу, умчался в ночь, будто и не было у него на плечах тяжеленной поклажи. азгер а может, ну их эти походы? Ты же прирожденный торговец!» Встретил меня смехом Фроди. «Даже я заслушался, а уж я, поверь мне, много по каким рынкам пообтерся!» «Не», — мотнул головой, — «не прельщает торговля это пусть он гоблины занимаются!» И неожиданно получил полную поддержку старого пастуха. «Вот это по-нашему парень! Эх, чувствую брансоновскую закваску! Я давно говорил, такие не для крестьянского труда!» Интересно, когда это он такое говорил? Но спросил другое. «Слушай, а чего это он щит и копье на улице оставил? Так положено? Я-то не знаю, вдруг по незнанию к кому-нибудь вломлюсь». «Вообще да, в иные дома тебя даже с топором не пустят, только нож неприкосновенен», – он кивнул мне на пояс. «А у нас просто низко», – показал на потолок и тепло. «Счету не полезно из тепла в холод и обратно, клей рассыхается, доски может покоробить». «Блин, какая проза жизни!» «Кстати, Фроди, я вернулся к прерванному разговору, «А что делать с теми костями?» «Какими?» «Ну, что я нашел под берегом. Я вообще-то думал вытащить их, да и придать огненному погребению». «Даже не вздумай!» Вновь взвился старик. «Это теперь добыча хель. Пусть там и лежат, где нашел». «Надеюсь...» Он подозрительно взглянул мне в глаза. «Ты с этих костей ничего не взял себе?» «Не, что ты!» Я замотал головой. Я же решил сначала с тобой посоветоваться. Это молодец, пожевал губами Фроди. Хвалю. Слушай, Фроди, а у тебя веревка еще есть? Такая с палец толщиной. Я показал свой мизинец. Не, старик качнул головой, наливая в кружку неизменный квас, только теперь разогретый. Бе. Зачем тебе? Прищурился подозрительно. «Да у меня там спуск слишком крутой, а теперь под снегом вообще можно голову сломать. Я, конечно, сегодня ступенек там наделал, да и остатки твоей веревки привязал, иначе бы обратно не выбрался, а корзину вообще на веревке и вытянул, с ней бы точно шею свернул. Вот только кончилась она у меня, а мне надо...» Не стал говорить зачем, не объяснять же, что хочу натянуть между берегом и лодкой, дабы силы на грибки не тратить, да и не промахнуться, если что. Так что ж ты не сказал, пока Хьярти здесь был? Ингвар как раз промышляет доставкой дерева, у него и веревки постоянно в наличии, какие хочешь. Вон оно как! Уж не к нему ли гунар собирается за древесиной? Да кому же еще? Ингвар здесь всю округу строевым деревом обеспечивает, Так же, как ты теперь рыбой, специально за ними на юг ездит и лошадей особых держит, такие, что здоровенные бревна волокут, как пушинки. Блин, жалко, конечно, что не знал, пока этот Хьярти здесь был, но зато я довольно улыбнулся. Не зря этому покупателю скидку сделал, ох, не зря. Кстати, вроде вот еще что, вспомнил я. «Я завтра опять к гунару а если вечером не вернусь...» Старик ехидно подмигнул. «Да не про то ты подумал, в сердцах высказал я. гунар по слухам, как раз за деревом собирался. Наверное, к этому, как его?» Вспомнил Ингвару. «С ним поеду. Хочу для копья дерево купить, да на щита еще...» Но оборвал себя. «Пока не буду вперед забегать». Идея еще не оформилась, да и как ее воспримут местные традиционалисты. «Что, увидел волчьи следы, да решил вооружиться?» – усмехнулся пастух. «Дело хорошее!» Я не стал ему рассказывать про волков. Не знаю, почему, просто не стал. Но, если честно, напугали меня не волчьи следы. Когда я, кряхтя и матерясь, все-таки выполз наверх, подтягивая за веревку тяжеленную корзину наверху, я увидел иные следы и совсем не волчьи. Цепочка довольно больших даже для орка следов, полузанесенная снегом, протянулась по краю обрыва.